Глава двадцать девятая. Едва дверь белоснежного кабинета распахнулась, Бруно вскочил с дивана. На его лице блуждала глупая улыбка. Смерть надменно посмотрела на слугу и прошла за свой стол. — Назначать мне уидиенцы входят у тебя в привычку, — раздражённо сказала она. — Не могу сказать, что я этим довольна. «Простите, госпожа, но вы обещали...» Бруно запнулся. «Дали слово, что...» «Я прекрасно помню свои слова...» Грозно перебила его смерть. Она буравила слугу злым взглядом. Бруно съежился, не зная, чего ожидать от старухи. «Конечно, я не сомневаюсь...» — промямлил он. «Простите, я надеялся, что вы сдержите слово немедленно...» Немедленно смерть встала и разгладила несуществующую складку на длинной белой юбке. «Твои сведения были полезны, но не настолько, чтобы ты диктовал правила мне. Только я решаю, что и когда случится с каждым из моих слуг». Бруно открыл рот, чтобы что-то сказать, — Но смерть властным жестом пресекла его попытку оправдаться. «Максимилиан не принёс мне душу девчонки. Дело не выполнено». Бруно был готов расплакаться. Он чувствовал себя обманутым, брошенным. Злость вперемешку с досадой переполняли, ему вновь довелось тонуть своей обиде. А смерть... Продолжала ровным голосом, будто реакция Бруно её успокоила. «Моё слово непоколебимо. Я не откажусь от обещания и лично провожу тебя в своё царство, но только после того, как Макс принесёт мне душу девчонки. Если она вам так нужна, так дайте мне её убить». «Бруно!» — протянула старуха. «Теперь уже дело не только в душе. Тебе ли этого не понимать? Ведь ты не забрал ее, когда увидел имя в списке. Нет. Ты пришел ко мне с тем, чтобы отомстить Максимилиану. Я не жажду отмщения». Но мне необходимо его послушание. Иначе грош-цена в таком услуге его следует наказать. Смерть вышла из-за стола и поправила откатившуюся ручку. Бруно вдруг стало тошно от этой идеальности. От безупречной белизны кабинета, непоколебимого порядка, Даже гладкий пучок на голове старухи стал раздражать. Захотелось пронестись вихрем по кабинету, сломать и раскидать всё вокруг. Бруно передёрнул плечами, удивлённый собственным мыслям. «От тебя мне тоже нужно послушание», — продолжала смерть. «Поэтому ты будешь смиренно ждать столько, сколько потребуется» пока я не позову тебя. А теперь убирайся. И не смей больше назначать мне встречи. Последние слова она произнесла таким зловещим шепотом, что Бруно испуганно отшатнулся. Он молча вышел из кабинета. Выбора не оставалось. Невзирая на обуревающую злость, Бруно понимал, что полностью бессилен. Остаётся только ждать. Или... Помочь кузену сделать работу. Злая ухмылка искривила красивое лицо. «Чёрт!» — позвал мужчина негромко. Рядом возникла серая дымка. «Мне понадобится твоя помощь».